Глава девятая Домой в тот день Гуров попал только к двум часам ночи. Жена поворчала для проформы, поставила в микроволновку ужин, нажала на пуск и отправилась спать. «Ублажать трудоголика, когда все нормальные люди давно спят, не намеренно», заявила Мария. Гуров настаивать не стал. Ему было над чем поразмышлять. Так что в этот вечер в компании он не нуждался, а накрыть на стол и сам в состоянии. Пошарив в холодильнике, он добавил к приготовленным женой котлетам с макаронами маринованные огурцы, приправил гарнир соусом, нарезал хлеб. От чая отказался в пользу сока. Налил его в пузатый стакан, сел и начал жевать. Усталость навалилась с первым проглоченным куском. Но он подавил желание всё бросить и лечь спать. Беспокойное задержание Леонида Зуба требовало осмысления. Пока Зуба везли на Петровку, он несколько протрезвел, поняв, каких бед натворил, стал как шёлковый. С операми разговаривал исключительно в вежливой форме, сыпал извинениями и валил всё на недоразумение и водку. по трезвому, мол, ни в коем случае такого случиться не могло. Сам я белый и пушистый, это водка меня неадекватным делает. Но, как всем известно, алкогольное опьянение лишь усугубляет вину в глазах закона, и с нисхождения зубу никто обещать не стал. Промурыжили его долго, Допытывались и насчёт свежей краски, и насчёт долгого отсутствия, и по поводу внезапного появления наличных средств, на которые он поил ораву друзей, про Микинина вопросы задавали. Фотографии по ранино и Струбалина поднос совали, а всё впустую. Зуб не признал ни по ранино, ни Струбалина. Подвозить никого привычки не имел. В Микинина ни разу в жизни не был. И вообще, в указанные дни находился в компании друзей, что последние с превеликим удовольствием подтвердят. Помимо друзей, он назвал пару-тройку независимых свидетелей, которые в выгораживании бывшего заключённого не заинтересованы. В день, когда ещё споронин зуб находился за 180 км от Москвы, в местечке под названием Зарайск, приехал туда по приглашению. Местный делец отдавал металл по смешной цене, но вывезти груз надо было быстро. В Зарайске он провёл 2 дня. Возможности перевести то количество металла, которое получил практически за даром, у него не было, поэтому пришлось искать перевалочную базу. Как ни странно, женщины на зубок клевали как щука на блесну. Через пару часов после приезда в Зарайск он нашёл себе зазнобу. которая позволила перетащить металлический лом к ней во двор. Там зуб и завис на двое суток. Адрес зазнобы предоставил и также телефоном поделился. Оставалось лишь дождаться утра и проверить его слова. Но Гуров и так знал ответ. Исчезновение поранина отпадало. Когда умер Струбалин, зуб находился в Москве. но быть тем, кто подвозил рыбака, никак не мог. Накануне, выгружая очередную порцию металла, он воткнул арматурину в бедро, разумеется, по пьяной лавочке. Друзья отвезли его в больницу. Рана оказалась довольно глубокая, к тому же, загнилась из-за грязи. Пришлось накладывать швы, промывать рану антисептиками, сбивать подскочившую температуру. Короче, выписали зуба из больницы только через 3 дня. Эту информацию проверили сразу, позвонив в приемное отделение. Там слова Зуба подтвердили. Вот и получалось, что за бывшим сидельцем гонялись они напрасно. И жизнью своей рисковали за так. И его под статью подвели без пользы. Теперь Зубу грозило лишение свободы за нападение на сотрудников полиции с применением огнестрельного оружия. Гурова это обстоятельство огорчало, так как убеждённым скептиком он никогда не был и не считал, что если человек один раз попал в тюрьму, то на всю жизнь уголовником останется. Но ситуация сложилась так, как сложилась, и вернуть всё назад было не в силах полковника. Ещё сильнее огорчало его то, что расследование снова зашло в тупик. Теперь всё, что у них осталось это чёрный джип Land Rover который, по словам Верелыгина, забрал пораненного посреди дороги. Джип, его водитель и пассажиры. Это направление они собирались начать прорабатывать с утра. Описание Верелыгин дал настолько полное, насколько вообще можно было описать автомобиль и людей, которых видел мельком всего один раз. Номера машины он не запомнил, только первую букву и две первые цифры. ввести их в базу и отфильтровать подходящие дело 15 минут затем снова как в случае с фольксвагеном идти строго по списку найдут джип найдётся и водитель а через него и пассажиры вопрос в том станут ли они говорить слово верелыгина против их слова перспектива не радужная а доказательств нет Если в машине и были улики, то владелец джипа об этом наверняка позаботился. Загнал тачку на автомойку, заказал полную чистку и никаких проблем. Другой вопрос: мог ли Верелыгин солгать насчёт джипа? Мог, но зачем? Это же так глупо. Ещё и половину номера сказал. Разоблачить его ложь очень легко, значит и врать бессмысленно. Выходит, он говорил правду. И снова возникает вопрос: зачем владельцу автомобиля стоимостью в несколько миллионов похищать страхового агента и продавца рыболовного магазина? Или всё же эти случаи не связаны один с другим? Страхового агента ещё куда не шло. Случился у владельца джипа страховой случай, он деньжат хотел по-легкому срубить, а тут Паранин приехал и доказал, что случай под страховую выплату не подходит. Владелец джипа обид не прощал и с Паранином разобрался не по-детски. Верится с трудом, но все же вариант. Со Струбалиным и месть не прокатывала. Не станет же серьезный делец, каковым, по идее, должен быть владелец крутой тачки, мстить за некачественную удочку, которую мог продать ему Струбалин, или за уведенную из-под носа крупную рыбу, если и предположить, что они пересекались на рыбалке. За что еще мог мстить владелец джипа продавцу и рыбаку? Да ни за что не мог, глупость несусветная. Ситуация притянутая за уши. Вот что такое все эти умозаключения. И всё же Верелыгин говорил правду. Возможно, часть правды. Странный он тип этот Верелыгин. Ещё надо разобраться, что за история произошла с его братом и как так вышло, что Сергей остался жив, а Дмитрий утонул. И где его месяц насила? Пожалуй, всё-таки стоит прощупать Верелыгина повнимательнее. Не нравился он Гурову. Его готовность сотрудничать тоже не нравилась. Как-то всё мутно и неприятно. После визита к нему осадок у Гурова остался. Что-то не давало ему покоя. Быть может, тот огонь, который вспыхнул в его глазах, когда речь зашла о братьях, странный огонь, почти безумный. Неужели воспоминания о нём и через год не потускнели? Татьяна, соседка Верелыгиных, говорила, что братья были очень близки. Может, действительно никак не получается смириться с мыслью, что тот умер, а лицо у него всё равно неприятное. Улыбка открытая, Жесты широкие, а ощущение всё равно такое, будто он всех людей ненавидит. Впрочем, кроме ощущений о Переца Гурову не на что, а ощущения к делу не подошьёшь. Было что-то ещё, что смущало Льва, но уловить это что-то ему не удавалось. Наедине в лесу он с ним остаться не хотел бы, это точно. Есть выражение «человек себе на уме», так это проверил Игина. Вообще, если подумать, много чего на нем сходится. В Пудыши он ездит каждый день в течение целого года, значит, все дороги изучил, и центральные, и проселочные. Оба происшествия как раз в этом районе завязаны. Работа с разъездами сопряжена, что тоже дает основания для подозрения. График относительно свободный, непрепускная система. Попутчиками не брезгует, сам признался. Опять же эта странная привязанность к городским булкам с автобусной станцией. Именно с той, откуда по ранин уезжал. Знать бы точно, что Струбалин в последнюю поездку из Микинино отправился, и раздумывать бы не пришлось. Но Гуров этого наверняка не знал. Свидетелей, которые видели бы Струбалина на автостанции, он найти не смог. Труп Паранина не обнаружен, но это вопрос времени. Сам Лев давно страхового агента в покойнике записал, как неприскорбно это звучало. «Паранин – труп, и Струбалин – труп, трупы из «Фольксвагена». Что заставило владельца этой машины остановить свой выбор именно на них? Чем-то они ему не понравились или чем-то не угадили? А что если жертвы между собой как-то связаны? Эту версию никто не проверял, а ведь она могла бы стать рабочей. Пораннин и Струбалин, могли они быть знакомы? Москва, большая деревня, так ведь говорят. Могли и пересекаться. Эх, жаль, мысль раньше в голову не пришла, уже бы знал ответ. Паранин занимался страхованием, Струбалин мог обратиться к нему для оформления страховки на дом или на дачу. Паранин рыбаком не был, но мог иметь друзей или коллег, интересующихся рыбалкой. Познакомились в магазине, после чего стали общаться. Почему нет? С Дорониным же так и вышло. Сначала покупки, затем совместная рыбалка. Разница в возрасте небольшая. Поранину 39, Струбалину 42. Учится могли в одной школе или в детстве жить в одном дворе. Интересно, москвичи они или приезжие? Могли и в армии вместе служить, если один после школы, а второй после института под призыв попал. Впрочем, возможно, они вообще воинскую повинность не отбывали. Сейчас эта практика довольно распространенная. Спать оставалось меньше трех часов. Пора было укладываться Гурову в постель, чтобы хоть тело отдохнуло. Перебирал варианты долго. Только к пяти сон сморил окончательно, а в шесть он уже был на ногах. Голова гудела от недосыпа. Пришлось пить обезболивающее. Завтракать не стал, выпил кофе, сунул в карман яблоко. и вышел из дома. У подъезда его остановил сосед. Каждое утро он прогуливается возле дома со своим четвероногим другом дворовой породы по кличке Кабель. Кличка прилипла к псу ещё в те времена, когда он бездомным щенком рыскал возле мусорных баков. Несмотря на малый возраст, к особям женского пола он питал непреодолимую тягу. Стоило во дворе появиться собаки женского пола, как щенок мчался к ней на всех парах, позабыв о найденной косточке, и заводил свадебные игры. "Утро доброе, Лев Иванович", поздоровался сосед. "И вам доброго утра", кивнул в ответ Гуров. "Что-то выглядите вы неважно", лицо осунулось, глаза красные, "не заболели часом?" Не утруждая себя правилами корректности, заметил сосед. Со мной всё нормально, спал мало. Нехотя ответил Гуров. А вот пёс ваш точно приболел. Что с лапами? У кобеля обе передние лапы были замотаны бинтами, отчего казалось, что хозяин нарядил его в белые гольфы. Сосед проследил за взглядом Гурова и печально вздохнул. Ваша правда, Лев Иванович, приболел мой кобелёк. Да, не в лапах проблема, а похоже в голове. Болит голова, а страдают лапы? Это как? заинтересовался лев. Да так. В мозгу видно у него что-то повернулось. Найдёт во дворе стекло и давай копать, пока из лап кровь сочится не начнёт. Вы ведь знаете, раньше я его во двор выпускал и горе не знал. Первая прогулка за мной, в утренние часы машин во дворе слишком много, чтобы можно было кабеля без поводка отпускать, а в обед он сам по себе Только это было раньше. Теперь и в день, и в ночь я с ним хожу. Слежу, чтобы по стёклам не бегал. А он стервец такой, всё равно умудряется. Устал, лапы ему перекисью заливать. Может, чувствительность лапы потеряли? Не чувствует боли, поэтому и копает там, где стекло. Нет, Лев Иванович, это я в первую очередь проверил. С чувствительностью всё в порядке. Доктор сказал: Стареет пёс. В мозгу поворот произошёл. Сам боли ищет. Разве такое бывает? Выходит бывает. Сочувствую. Искренне пожалел соседа Гуров. Ничего, я справлюсь. Ну, идите ли, Фёдорович, а то задерживаем мы вас своими проблемами. Кабель весело махал хвостом, провожая полковника взглядом. На больного он совершенно не походил. Всё как всегда, соседи приветствуют, хвостом виляя, землю нюхает. Кто бы мог подумать, что и у собак с головой проблемы бывают. Садясь в машину, подумал Гуров: и ведь ни на цепи, и с дамами воздержания нет, а психика пошатнулась. Может, напугал кто-то, а может, действительно старость. Приехав в управление, он направился прямиком к Жаворонкову. Несмотря на ранний час, тот был уже на месте. Гуров по памяти продиктовал ему часть номера Лендровера, попросив пробить по базе и отфильтровать все московские автомобили данной марки. Жавранков тут же принялся за дело, пообещав выполнить задание как можно скорее. Кричко ещё не приехал, дожидаясь его прихода, Лев созвонился с Ниной. Фамилии Струбалин, она от пораненна ни разу не слышала. Родился Поронин в Москве, вернее в Подмосковье. Там же и в школе учился. В армии он не служил, поступил в институт. Нина назвала и институт, и факультет, хоть вспомнила и не сразу. По поводу того, оформлял ли Поронин страховку клиенту с фамилией Струбалин, она обещала выяснить в течение часа. Ноутбук с рабочими документами всё ещё оставался у неё, а зная педантичность Поранина, Нина была уверена, что тот хранит архив за все годы работы с страховым агентом. После разговора с Вадеевой Лев набрал номер Доронина. Особой надежды на то, что тот, знаком с приятелями Струбалина, он не питал, но попытаться стоило. Как и предполагал, Доронин от Струбалина ни одной фамилии не слышал. Дружил ли продавец с кем-то из покупателей помимо самого Доронина, мог сказать с уверенностью. Дальше магазина дружба не выходила. И у них бы не вышло, если бы не слух о том, какой волшебный клёв вдруг случился на озёрах близ дачи Струбалина. На всякий случай Лев связался и со сменщиком Струбалина, но с тем же результатом. А пораньше не тот не слышал. И вообще, о каких быто ни было друзьях на парник при нём не говорил. Только дал отбой, позвонила Нина. Она просмотрела записи за последние 5 лет и ни одного клиента с фамилией Струбалин не нашла. На всякий случай прошлась по социальным сетям, вдруг там Паранен с Рыбаловым общался. Но нет, и этот вариант не подтвердился. Пришлось версию знакомства жертв зарубить на корню. А тут пришёл Жаворонков и обрадовал известием, что по номерам сошёлся всего один вариант. Владелец джипа Устинкин Павел Егорович, 32 лет, занимался торговлей недвижимостью, причём дела его шли довольно успешно, если верить столичным СМИ. Фигурой он оказался в определённых кругах известный. Координаты его фирмы на всех сайтах высвечивались. Гуров решил не дожидаться кричка, а поехать напрямую к Устинкину и побеседовать. Закрыл кабинет и отправился на большую Пироговскую улицу, где у Устинкина располагался головной офис. Припарковаться поблизости не получилось, район густозаселённый, да ещё сплошные клиники вокруг. Пришлось оставить машину на расстоянии в 3 квартала и остаток пути пройти пешком. Офис Устинкина дверь в дверь соседствовал с своим торгом. Мужчины в штатском и в форме заполнили весь холл. Легко понять, кто из них в какую контору ждёт очереди. Гуров проигнорировал и тех, и других, прошёл через толпу и обратился к девушке на ресепшене. Могу я пообщаться с Устинкиным? Придивляя удостоверение, спросил он. Народ начал было возмущаться, но девушка мило улыбнулась и провела полковника мимо недовольных в узкий коридор. Там указала дверь с табличкой, на которой золотом светилась фамилия основателя фирмы и испарилась. Гуров дважды стукнул костяшками пальцев по обшивке двери, после чего вошёл, не дожидаясь ответа. За столом сидел Устинкин, сосредоточенно смотрел в монитор портативного компьютера и непрерывно щелкал мышью. Согласно описанию Вери Лыгина, это и был водитель джипа. Высокий, молодой, с кудрявой шевелюрой, отливающей медью. Деловой костюм, белая сорочка и яркий платок в нагрудном кармане. Лев с минуту постоял в дверях, но его приход остался без внимания. Тогда он прошёл ближе к столу и поздоровался. Снова никакого эффекта. Устинкин даже на секунду глаз от монитора не оторвал. Лев обошёл стол, взглянул через плечо мужчины на монитор и понял причину. Большой начальник рубился в танчики. В ушах у него были наушники. О времена, он равы. Проворчал он и с силой опустил ладонь на плечо игрока. Тот вздрогнул, но муж не выпустил. Дёрнул шнур наушников и не поворачивая головы, спросил: "Вы по какому вопросу? По профессиональному. У секретаря были? Предпочитаю общаться без посредников. Придётся сделать исключение. Меня ещё 40 минут ни для кого нет. заявил Устинкин и попытался вернуть наушники на место. "О нет, так дело не пойдёт", возмущённо проговорил Гуров и хлопнул крышкой ноутбука. Игра прервалась. Устинкин вскочил с места, но Лев ловко подсунул ему под нос удостоверение, и тот мигом остыл. "Прошу извинения за варварский метод, но иначе до вас не достучаться", ничуть не сожалея о своём поступке, произнёс он. "В чём, собственно, дело?" нахмурился Устинкин. Корочки оперативника дают вам право врываться в мой кабинет и устанавливать свои порядки? В какой-то степени, едва сдерживая улыбку, ответил Лев, а про себя подумал: хорошо ещё не сказал мешать работе. Было бы совсем интересно. Представьтесь, пожалуйста, чтобы я знал, на кого жалобу писать, потребовал Устинкин. Олковник Гуров Лев Иванович, старший оперуполномоченный Главного управления Московского уголовного розыска, по всей форме отрепортировал Гуров. Теперь ваша очередь. Представьтесь, чтобы я знал, на чьё имя оформлять ордер на арест. Вот как? Арестовывать меня пришли. За какие заслуги? Расскажете или это секрет? Устинкина угроза не напугала. Впрочем, как и его угроза не напугала Гурова. Сначала представьтесь. Вновь потребовал он. Президент ассоциации доступное жильё Устинкин Павел Егорович, директор фирмы Квадратные метры, выдал свои регалии Устинкин. Что дальше? Дальше присаживать разговор есть, заявил Гуров и сам сел на ближайший стул, выдвинув его так, чтобы оказаться точно напротив хозяина кабинета. Устинкин опустился в кресло, с сожалением отодвинул в сторону ноутбук, положил руки на стол и, сцепив пальцы в замок, проговорил: "Я вас внимательно слушаю. Скажите, вам знаком гражданин Поранин? Он занимается недвижимостью?" "Нет, он страховой агент. И с какой конторы?" "Гуров назвал фирму, в которой работал Поранин". Устинкин наморщил лоб, пошевелил губами и выдал: С такой фирмой мы не работаем. Возможно, это знакомство личного характера, настаивал Гуров. Вы ведь не станете утверждать, что все ваши знакомства ограничиваются только деловым кругом. В личных знакомых поранения у меня точно нет, тут и вспоминать не нужно, заявил Устинкин. Круг личных знакомств у меня невелик, как хотелось бы. Что так? Не встретили достойных людей? Не удержался от колкости Лев. Устинкин ему совершенно не импонировал его манера держаться вызывала лишь раздражение этот вопрос я пожалуй проигнорирую не поддался на провокацию устинкин скажите чем так знаменит этот поранин он что внебрачный сын президента увы чей он сын мне неизвестно а знаменит он тем что порядка 3 недель назад сел в ваш джип в районе краснознамёнска и больше его никто не видел наблюдая за реакцией хозяина кабинета сообщил гуров не скажете куда вы его отвезли прежде чем ответить устинкин молчал добрых 5 минут переваривал информацию а может готовил достойный ответ лев его не подгонял Уж больно интересно было, как тот выкрутится. Однако выкручиваться Устинкин не стал. Взял со стола перекидной календарь, пролистал на месяц назад и начал читать заметки, листок за листком. Читал вслух, так чтобы полковнику было слышно каждое слово. Читал долго, а когда дошёл до текущей даты, остановился и с сарказмом спросил: "Хоть раз в моих заметках упоминался населённый пункт Краснознамёнск?" Вы точно не упомянули. Однако мне, как старшему упёрполномоченному по особо важным делам, данный факт ни о чём не говорит, покачал головой Гуров. А должен бы, снова съязвил Устинкин. Вы же за этим сюда пришли. На мой вопрос я ответа не получил, а пришёл я сюда исключительно за этим, парировал Лев. Хорошо, Перефразирую. В моих записях нет упоминания Краснознамёнска, потому что я туда не собирался, не ездил и никого там не подбирал, в том числе и вашего исчезнувшего Поранина, кем бы он ни был. Либо до Устинкина ещё не дошло, в чём именно его подозревают, либо он действительно к исчезновению Поранина отношения не имел, поэтому голос звучал ровно. Имеется свидетель, который видел, как поранен, садился в автомобиль Land Rover чёрного цвета с номерным знаком, начинающимся с литеры А и двух единиц, а именно так начинается ваш номерной знак. Это не доказательство. Мало ли таких машин в одной только Москве. Спись Сустинкина начала постепенно сходить. Я тоже так думал, пока по базе не прошёлся. Представьте себе, в Москве зарегистрирован лишь один Лендровер, у которого номер начинается с этих знаков. К тому же свидетель дал описание водителя: высокий молодой мужчина лет 30-32, волосы с рыжим оттенком, ближе к медному, кудрявые, средние длины. Одет в строгий классический костюм и белую сорочку, в нагрудный карман пиджака заправлен цветной платок. Знакомые приметы не так ли? Вы уверены, что ваш свидетель дал именно это описание? После последней фразы Устинкину стало уже не до сарказма. "Я уверен", заявил Гуров. "Есть ещё описание ваших друзей, которые в тот день были с вами в автомобиле. Хотите послушать или вспомните сами точную дату назовите", попросил Устинкин. Гуров назвал, тот снова полез в перекидной календарь, пробежался глазами и разочарованно покачал головой. «Черт, надо же так совпасть!» «Нет алиби», — догадался Лев. «Не совсем. Просто я надеялся, что в этот день мог быть за 500 километров от Москвы и вашего Краснознаменска. Мне часто приходится выезжать в филиалы, а их у нас по России десятка-два наберется». И в Екатеринбурге, и в Новроссийске, и в Смоленске буквально 3 дня назад из Владимира вернулся, а до этого в Ярославль гонял, пояснил Устинкин. Это же стопроцентное алиби, когда кто-то видел тебя за 1000 или хотя бы 500 км от места, где ты якобы был. Но в этот день я работал в Москве. Значит, придётся поднимать записи, разыскивать клиентов, с которыми работал, и только тогда алиби получит подтверждение. Хреново. До сих пор работаете по вызовам или средств на жизнь не хватает, что у своих же рабочих план кродёте? Просто нравится квартиры продавать. Живое общение с клиентом ничем не заменишь. Устинкин вынул из принтера лист бумаги стандартного формата, выписал из календаря три фамилии вместе с адресами, толкнул лист Гурову. Вот мои клиенты. Две женщины и один мужчина и один старик. Продажи в этот день шли идеально. За 3 часа 4 сделки. Такое и у новичков не часто случается. Записи ваши я приобщу к делу, предупредил Лев. Если захотите что-то добавить или изменить показания, возражать не стану. Не было меня у Краснознамёнска, точно не было, Устинкин словно сам себя убеждал. Не знаю, кто ваш свидетель, он явно врёт. Вешает вам лапшу на уши. Вы так считаете? Откуда тогда у него ваше описание и описание вашего автомобиля без понятия? Может, конкуренты решили меня потихому слить? Вслух размышлял Устинкин. Может, сам свидетель день или место перепутал. Видел меня где-то в одном месте, а потом, когда опрос исчезновения человека узнал, картинки одна на другую в уме наложились, а он вам их за правду преподнёс. Или тупо от себя подозрение отводит, врёт напрополую. А чтобы не ошибиться в случае, если вы повторно описание машины или место потребуете, взял себе за эталон малознакомого или вовсе незнакомого человека вместе с его машиной. И так подробно описал и вас, и ваш автомобиль, и даже ваших друзей? Соглашаться с Сустинкиным, Гуров не спешил, хотя резон в его размышлениях видел. Что тут удивительного? Если он к похищению готовился, то позаботился и о себе, и о том, на кого легче всего вину свалить. Это на вас-то легко вину свалить. Скорее уж хотел нам забот добавить, чтобы попотели как следует, вину вашу в суде доказывая. Чуть не рассмеялся лев. Разве только вы денег на адвоката пожалеете? Это ваш свидетель, он хоть доверие вызывает. Он точно мне не конкурент. принялся допытываться у Стинкин. «Понятно, что фамилию его вы мне не назовете, но сами-то можете пробить, чем он по жизни занимается? Я вам список своих главных конкурентов предоставлю, пробейте их на предмет знакомства с вашим свидетелем. Может, он кумчей или в шестерках ходит». «Да нет, не стали бы они себя так подставлять. Легче со стороны человека нанять. Может, и наняли. Он за деньги меня подставил, а вам головная боль». Я не шучу, реальную картину предлагаю. Не могли же ваши конкуренты похитить человека, чтобы тупо вас из строя вывести? Почему нет? В риелторском бизнесе такие бабки крутятся, вам и не снилось. Разоткровиничился Устинкин. Наравне с мусорным бизнесом идём. За моё место не семизначную цифру, девятизначную дать могут. Допустим, я вам поверил. "Неожиданно для самого себя" произнёс Гуров. "Давайте подумаем, какие доказательства вы можете предъявить на день исчезновения Паранина. Клиентов назвать с адресами и мобильными координатами, они, конечно, вонять начнут, что я информацию сливаю, да мне плевать. Речь идёт о моей шкуре, ради этого не грех репутацию подмочить. Называйте имена", сдался Лев. "По порядку. Лучше начать с конца". Паранин весь день с невестой провел. Он на автостанцию уехал ближе к восьми вечера. Значит, теоретически в джип пересесть мог не раньше двадцати одного часа. О, так это легко, — обрадовался Устинкин. Там у меня уже клиенты закончились. Мы с Гоголем и Богатырем, сестру Богатыревскую, встречать ездили. Тоже, кстати, на автостанцию. В Микинина? В мозгу Угурова будто что-то щелкнуло. В памяти всплыл первый разговор с Ниной. Тогда она сказала, что на парковке неподалёку от Фольксвагена стоял джип. И как он мог это забыть? Точно в Микинино, осторожно подтвердил Устинкин. Стёкла в вашем джипе тонированные? Разумеется. Устинкин не понимал, что происходит, но наверняка что-то важное, даже грандиозное. Такого выражения лица, как было сейчас у полковника, ему ещё ни разу не приходилось видеть. Он бы назвал это выражение одухотворённым или даже величественным, будто физически увидел, как над загадкой приоткрывается завеса тайны. У вас что-то срослось? Срослось? Повторил за Устинкиным Гуров. Я вижу, аж мурашки по коже. чуть ли не шёпотом произнёс устинкин вот у вас работа прямо как у факира из ничего вдруг раз и решение задачи помолчите резко перебил его лев забыв что перед ним непочтённый и даже уже не подозреваемый в смысле сбиваете устинкин не обиделся закрыл рот и сидел молча точно в театре перед началом второго акта агуров лихорадочно размышлял Итак, джип Устинкина стоял бок о бок с машиной Верилыгина. Долго стоял. А на улице жара, окна открыты. Даже если кондиционер в машине есть, все равно приток свежего воздуха необходим. За такое время Верилыгин мог приметы наизусть выучить. Невольно, на автомате. Потом, когда прижали, вспомнил этот джип и решил выиграть для себя время. Время. лучший способ заставить полицию гоняться за призраками, что он и сделал. И ещё эти руки. Лев даже не заметил, как заговорил вслух. А ведь бабка Клава не просто намекала, она буквально носом меня в эти руки тыкала. И сосед вовремя попался. Перекись это важно. Ох ты, холера тебя забери. Эй, полковник, вы как, в норме? Забеспокоился Устинкин и громко хлопнул ладонью по гладкой поверхности полированного стола. Ладонь издала хлюпающий звук. Лев вздрогнул и уставился на Устинкина, не понимая, что произошло. Вы бы с напарником ездили, что ли? Жалостно посмотрел тот на него. Я в норме, заверил он. Уже в норме. Полагаю, я вне подозрений. удачнил Устинкин. Гуров кивнул в ответ. Устинкин теперь был ему не интересен. Надо было спешить, чтобы подозреваемый не успел сбежать. Он действительно пожалел, что не дождался напарника. Вдвоём было бы проще. Ничего, справлюсь, не впервой. Сам дал себе установку: "Лев. По дороге позвоню. Стас успеет".